Наконец, в Петербурге дознались, что Моренгейм самозванец, он не имел даже лекарского диплома и на свою беду потребовал дровишек на зиму от самого Павла I. А каков был этот император, читателям рассказывать не надо, они сами знают. «Чтобы и духа его здесь не было!» — закричал царь. Судьба второго голицынского стипендиата Александра Шумлянского сложилась почти трагически. Еще в Страсбурге он наслышался всяких ужасов о тирании в медицине, о гонениях на русских врачей, которых не мытьем, так катаньем изгоняли из науки по дальним гарнизонам. Шумлянский закупил в Европе нужные инструменты, но тронулся в путь лишь тогда, когда узнал, что ему обещана вакансия лектора в Москве при воспитательном доме. Он возвращался на родину уже признанным акушером Европы. Париж почтил его титулом члена-корреспондента. «Неужели и меня сломают?» — говорил Шумлянский. Сломали. Вакансия оказалась сложной от его услуг всюду отказывались, Шумлянский жил в проголодь. Однажды ему посулили кафедру акушерства в Калинкинском училище Петербурга. Но там все ученики одни немцы, а потому, любезные дружище, свои лекции вам предстоит читать по-немецки. «Ладно», — согласился Шумлянский. Есть, пить надо. Ну и в этой кафедре тоже вскоре отказали. У вас большие претензии, а на эту кафедру имеются уже два кандидата, Йоган Лебенвейн и Томас Гофман. Над Шумлянским попросту издевались. Дабы не умереть с голоду в нищете, он существовал гонорарами за переводы книг с других языков. Наконец, барон Фитингов, заправлявший всей медициной в России, позволил ему вести кафедру терапии в Москве. Да ведь к акушерству готовил я себя. Как вам угодно, отвечал Фитингов. Дали кафедру и опять отняли, а барон объяснил. Ваше место надо освободить для врача Пеккена. Наверное, Смарагда Голицына недаром заклинала в своем завещании, чтобы на ее капиталы учились непременно русские, ибо догадывалась о чужеземном засилье в медицине. Шумлянский уже изнемог в борьбе, его здоровье было подорвано постоянной нуждой, и лишь незадолго до смерти его сделали градским акушером в Москве. Память о нем очень долго хранилась среди москвичей. Шумлянский ступил на порог смерти, когда медицинская коллегия наконец-то признала его заслуги, избрав его в почетные члены коллегии за таланты, его трудолюбие и ученость, и некоторые прославившиеся его сочинения. Это венок на мою могилу предрек Шумлянский. Горько писать об этом, но писать надо, чтобы наши читатели, особенно женщины, знали, с каким трудом, в каких муках, Зарождалась охрана женского здоровья в нашей стране. Но поступь времени было не задержать. Русская наука не стояла на месте, она двигалась заодно с Россией. Древний опыт наших сельских повитух завершился победой научной гинекологии. Здесь нет смысла перечислять корифеев русской и советской науки о женском здоровье. Их славные имена увековечены на мемориальных досках тех больниц и тех институтов, где они работали на благо отчизны. Скажем точнее, на благо женщины. Я заканчиваю историю тем, с чего и начал. Здоровье женщины, да будет для нас всегда священным. Ибо здоровая женщина — это здоровая семья, это здоровье всей нации. Берегиня бережет нас мужчин, а мы, мужчины, обязаны беречь свою берегиню. Но все-таки читатель... Если будете в Истрии в Москве, навестите музей, чтобы глянуть на портреты Смарагды Екатерины Голицыной. Да, очень красивая женщина. Очень красивая и очень несчастная.